Пишете ли вы что-нибудь теперь? Нет. Напишите. Боюсь, тетенька, не слушайте Петра Ивановича. Рассуждайте с ним о политике, об агрономии, о чем хотите, только не о поэзии. Он вам никогда об этом правды не скажет. Вас оценит публика, вы увидите. Так будете писать? Хорошо. Скоро начнете. Как только могу. Теперь на одно это и осталась надежда. Петр Иванович, выспавшись, пришел к ним, одетый совсем и со шляпой в рука. Он тоже посоветовал Александру заняться делом по службе и по отделу сельского хозяйства для журнала. «Постараюсь, дядюшка», — отвечал Александр. «Но вот я обещал тетушке». Лизавета Александровна сделала ему знак,